Жизнь на ветер. Бросать деньги на ветер, навлекать бедность и несчастье. Пустые траты тем опасны, что это вроде порча, так считалось в старину. Бросать слова на ветер, наговаривать, колдовать, использовать ветер для того, чтобы злое заклятие настигло человека в любом месте. Давали даже клятву при поступлении на службу на ветер слов не бросать и следы человека не вынимать то есть отказаться от магических вредоносных действий, пустословить, давать ложные обещания, тоже бросать слова на ветер. Пустая болтовня унесет счастье и достаток того, кто обещает и не делает. Вот и с деньгами так же. Выбросить деньги на ветер, заплатить за ненужное или поддаться обману и расстаться с деньгами. Если это происходит часто, вслед за ненужной расточительностью или глупой доверчивостью начнутся убытки и потери. Ветер унесет достояние человека. Создается паттерн, программа ненужных трат, привычка тратить деньги не думая. Модель поведения жертвы обмана тоже может закрепиться даже вопреки желанию. Траты требуют раздумья, рассудочности. Импульсивные траты, после которых остается сожаление, деньги на ветер. Если даете в долг тому, кто не возвращает долги, деньги на ветер. Так вы подрываете собственное благополучие, лишаете себя достатка. Брать в долг под огромные проценты ради покупки модных брендовых вещей или шикарного времяпрепровождения — тоже деньги на ветер. Ветер развеет имущество легкомысленного. Пустить по ветру — это была угроза прибегнуть к вредоносной магии. Но часто мы сами бросаем деньги на ветер, вредим себе сами. Затратами надо следить и не бросать на ветер ни слов, ни денег. Ветер сейчас необычайно силен. Проявляйте сдержанность и внимание к словам и к деньгам. И чувства свои не бросайте на ветер. Любовь, нежность, восторг. Не дарите их недостойным, чтобы не бросить на ветер свою жизнь. Никто не навредит человеку больше, чем он сам. И самая страшная порча — от собственных слов и дел.